Он был полуинтеллигентом и говорил складно, но когда развернулся спор между ним и братом, то Михаил более просто, доходчиво, по-рабочему разбивал его в хитроумные положения. «Я не могу сейчас изложить весь спор. Я тогда не все понимал. Помню, что Михаил ему говорил, вы, анархисты, опираетесь не на пролетариат, а на люмпен пролетариат, который сегодня пойдет с вами» а завтра может пойти с националистами и даже черносотенцами. Нам нужна прочная опора революции, а такой опорой может быть только пролетариан. Когда оппонент пересел на сэровского конька, что вот, мол, крестьянство — основная база революции, Михаил ему ответил, «Крестьянство — действительно революционная сила. Но единого крестьянства нет». Большинство деревни безлошадная беднота, голодающая и попадающая в кабалух кулакам. Врут твое серы, выступая защитниками якобы единого крестьянства. На деле они защищают богатеев-кулаков. А вот Ленин призывает, чтобы беднота и действительно трудовое крестьянство пошли вместе с пролетариатом, тогда революция победит и царизм будет уничтожен. Эти доводы Николая я хорошо понимал на примерах нашей же деревни. Может показаться странным, но для меня тогда имело большое значение слово и его звучание. Возможно, что это вообще свойственно детям. Нравились мне такие слова, как революция, пролетариат, партия. Заинтересовался и услышанным новым словом "лёнтон пролетариат", я особенно заинтересовался словом "большевик". Я помню, спросил у Михаила, что такое большевик, меньшевик. Он сначала мне сказал: "Выростешь, поймёшь". Но потом, когда я его точнее спросил, не значит ли это, что большевики хотят большего, а меньшевики меньшего? Он мне ответил, что точно говоря, большевики означают большинство, а меньшевики меньшинство. Но можно, конечно, считать большевиков большими а меньшевиков маленькими людьми, что большевики хотят большего, а меньшевики меньшего, потому что большевики-ленинцы смотрят на революцию по-большому, чтобы всю грязь старого режима вычистить и построить новое здание республику, а потом и социализм, а меньшевики хотят по-маленькому сверху почистить, а внутри оставить по-старому. Запытывался я о социализме. Михаил мне объяснял, и в памяти у меня осталось такое его объяснение: при социализме все будут равны, не будет богатых и бедных, не будет частной собственности. Всё будет принадлежать всему обществу и так далее. Хотя, видимо, объяснения Михаила были неполны, но социализм крепко засел в моей душе как справедливый строй жизни. Детская душа особенно восприимчива ко всему новому. Я тогда уже почувствовал влияние на меня дерзновенных новых идей социализма и революции. Хотя это было у меня проявлением моих чувств, большее, чем сознание, но уже в 13-летнем возрасте, в 1906 году, я заявил Михаилу, что пойду по его стопам по революционному пути борьбы за социализм. И когда я потом приехал в Киев, Михаил мне помог в этом, связал меня с его товарищами по подпольной большевистской партийной организации, по преимуществу рабочими, которые вовлекли меня в рабочее движение, помогли мне получить большевистское воспитание и в подготовке к вступлению в партию в 1911 году, о чем и будет речь в моих воспоминаниях. Наши три брата израиль Арон и Яша Юлий вступили в большевистскую партию после революции. Но они под влиянием Михаила тоже были революционно настроены ещё до революции, чем оказывали и на меня поощряющее благотворное влияние. Это в особенности относится к моему любимому брату Яше которые и сами щит до революции работая в Александровке ныне город Запорожье